Глава 17 Тейт «Я не понимаю, к чему все это...» — Джаред надел черную толстовку. Из-за дождя на улице ощутимо похолодало. «Все просто», — объяснила я. «У нас было две гонки, а я ни разу не победила. Мне нужен еще один шанс, прежде чем мы начнем с чистого листа». «О чем ты?» Выпалил он, запустив пальцы в свои каштановые волосы и идеально их растрепав. «Ты победила в первой гонке четыре года назад», — напомнил парень. «Да ну!» Его лицо помрачнело, и он раздраженно вскинул бровь, глядя на меня. Ухмыльнувшись, я нагнулась к открытому заднему окну своей машины и тоже достала толстовку. «Тейт», — Джаред подошел и положил руки мне на талию, — «нам с тобой не нужно соревноваться».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 «Если я выиграю, то сделаю тебе предложение перед всеми этими людьми». Закатив глаза, джарет отошел в сторону. «Это заставит тебя почувствовать себя слишком женственным в глазах многочисленной публики, вооруженной камерами», сказала ему в спину. «И еще станет невероятно интересной историей, немного унизительной для тебя, которую мы сможем рассказывать нашим будущим детям. А мой отец, вероятно, потеряет к тебе всякое уважение,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 «То есть принимала. Мы никогда не были неосторожны за два года отношений. Я определенно не была к этому готова». Она умолкла. Проследив за ее взглядом, я увидела, что Джульетта наблюдает за своим байфрендом с легкой улыбкой. «А он то и дело трогает мой живот, будто уже может почувствовать, как двигается ребенок», — девушка засмеялась. «В данный момент я бы даже не пыталась забеременеть, но от одного лишь взгляда на Джекса мне не терпится родить», «У нас действительно будет малыш!» Я нагнулась и крепко ее обняла. Хорошо, что Джекс собирался сделать предложение до того, как они узнали о ребенке. Судя по ее пальцу без кольца, он планировал грандиозные событие, А благодаря неожиданным новостям, произойти оно должно в ближайшее время. «Мы все в любой момент готовы тебе помочь, ты же знаешь, да?» — сказала я.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 но я улыбнулась, совершенно не смутившись. Я давно уже научилась давать отпор. Окинув взглядом собравшихся, задала риторический вопрос. «Думаю, он боится, что победу одержу я. Вам так не кажется?» Воодушевленно загудев, люди повернулись к нему в ожидании реакции. Он спрыгнул, и мы двинулись навстречу друг другу через расступившуюся толпу. джарет язвительно усмехнулся. «Ты победишь!»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 «Вы оба начинаете со стартовой линии, но в противоположных направлениях», — пояснил он, глянув на меня. «Нужно преодолеть весь трек, прежде чем вы пересечетесь, каждый по своей полосе», — процедил Джекс, обращаясь также и ко мне, ведь я тоже раньше никогда не участвовала в подобной гонке, и он хотел убедиться, что я все поняла. Вскинув брови, я посмотрела на Джареда, затем намекнула. «Но на финише...»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 Сразу включила пятую, пропустив четвертую передачу, и тоже повернула. Чем мой пантеак уступал его авто, так это тем, что был тяжелее мустанга килограммов на 135, поэтому Джаред маневрировал свободнее и быстрее. Снизившись до третьей передачи, я выдавила газ, рванула вперед и резко переключилась на пятую, потом на шестую. Маслкар Джареда напоминал ракету, мчась по треку к следующему повороту и разбрызгивая дождевую воду. Масл кар Класс американских автомобилей с восьмицилиндровым двигателем больших объема и мощности. Я напрягла бедра, почувствовав трепет охватившей внутренности. Проклятие! Какой же он сексуальный! Хоть я и не видела его сквозь тонированные стекла, Джаред все равно умудрился чертовски меня возбудить.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 Джаред пудрил мне мозги сейчас, а я просто хотела, чтобы он сосредоточился на гонке. «Тейт!» — нерешительно произнес парень. «Джаред, давай!» — настояла я на своем. «Дело в тебе! Ты единственный, кто провоцирует меня, так что сделай это! Не сдерживайся! Я тебе доверяю!» Вжавшись в спинку сиденья и сдвинув брови, я сдавила руль. «Вперед! Вперед! Вперед!»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 Я держала руль стальной хваткой, жадно втягивала воздух, пока мое сердце колотилось подобно отбойному молотку. «Твою мать!» — выругался Джаред, мчась прямо на меня. «Тейт, остановись!» Его машина, моя машина на одной линии, друг перед другом. До барьеров оставалось три, две, одна и... «Нет!» Закричав, я крутанула руль вправо.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 Выпрямившись, но опустив взгляд, я немного раскаивалась. Джаред имел полное право рассердиться. Я заморочила ему голову просьбой показать мне все, на что он способен, чем подвергла нас обоих опасности. Какого выбора я от него ожидала? Не дав мне шанса извиниться, парень швырнул в мою сторону маленькую коробочку. «Держи!» Я вскинула руки, чтобы ее поймать. «Открой!» — распорядился Джаред.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 Я чувствовала себя ужасно виноватой. «Знаю», — нежным тоном ответил он, — «оно восстановится. Все восстанавливается со временем». Я посмотрела вниз на свое кольцо, с радостью ощущая его тяжесть на пальце. Предстояло разрешить еще столько проблем, где мы поселимся на время моей учебы, что станет с его карьерой.